И Ветров, выходя из автомобиля, кивнул водителю в знак благодарности. Многословие, по убеждению Ветрова, лишь балует людей, делает их недисциплинированными. Войдя в здание, Ветров прошёл к лифту, оглянулся по сторонам. В подъезде пусто, хотя дверь была открыта. Это его удивило и несколько насторожило. Он дождался, когда кабина лифта спустилась вниз, и уже собирался войти, когда услышал за своей спиной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 Если мы по-прежнему будем сидеть сложа руки, это почти наверняка приведёт к победе нашего оппонента на президентских выборах. И как следствие, крупные неприятности, которые принесёт нам эта победа. Вы могли бы этого не говорить, дёрнулся политик. Мы и так понимаем сложность ситуации. Если бы президент в своё время более решительно противостоял амбициям мэра, мы бы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 Политика гляделся по сторонам, словно ища поддержки, и увидел три пары беспощадных глаз, глаз волков, готовых ринуться на врага по условному сигналу. Он беспомощно плюхнулся на своё место, словно соглашаясь с неизбежным. И не надо так всё драматизировать, примирительно сказал хозяин встречи. В конце концов, мы же не осложняем ситуацию. Наоборот, мы пытаемся держать её под контролем, чтобы накануне выборов не произошло ничего неожиданного. А если произойдёт, слабым голосом спросил политик. Тогда вы останетесь в правительстве, чеканя каждое слово, произнёс хозяин встречи. А кандидат, который не должен пройти, никуда не пройдёт.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 Если победит человека, о котором мы говорили, я первым должен буду уехать из страны этот человек мой личный враг и я сделаю всё вы слышите меня господа всё от меня зависящее чтобы он никогда не прошёл во второй тур чтобы у него не было никаких шансов ни единого банкир успокоившись слушал хозяина встречи почти с одобрением политик в некотором смятении наклонил голову